Но вам будет интересно посмотреть, что там творится. Бояться незачем. Наряду с церквами и музеями зданий полицейских управлений самые безопасные места для эмигрантов. Это верно, — ответил Керн. Правда, о музеях я как-то еще не думал. Префектура представляла собой могучий комплекс строений, окаймлявший большой двор. Миновав несколько арок и войдя в парадное, Классман и Керн очутились в обширном помещении, напоминавшем вокзальный перрон.